Глава 5 Спор с мамзель. Каждую неделю ученицам класса, в котором учились близняшки О. Салливан, выставляли оценки по всем предметам. В Ред Пад и Изабель были почти круглыми отличницами. Но, перейдя в Сент-Клэр, девочки стали не успевать по многим дисциплинам, что, конечно, не могло не удручать их. Хиллари заметила, что они из-за этого горчаны, и решила с ними поговорить. «Не забывайте, что вы единственный новенький в нашем классе», — сказала она. «Остальные отучили здесь не меньше двух семестров и привыкли к учебным методам Сент-Клэр. Ну уже, выше нос!» Сильнее всего сестер расстроила мамзель безобразие. Поблажек новым ученицам она не делала. И когда Пад и Изабель сдали ей скверно написанные сочинения по-французскому, она не на шутку рассердилась. На столе перед мамзель лежала стопка сочинений с аккуратно выставленными отметками «Удовлетворительно», «Хорошо» и «Отлично». Но когда она увидела работы Пад и Изабель, оценка за них была одинаковая — безобразие. «Это никуда не годится!» — кричала мамзель, хлопая своей огромной ладонью по стопке тетрадок. «Это безобразие! Вы сегодня же напишите сочинение заново!» «И сдадите его после ужина!» «Мы не можем написать заново сегодня, мамзель!» Вежливо сказала Апат. «Днем у нас урок рисования, а после чая нам разрешили вместе сходить в кино. Нам не хватит времени переписать сочинение Можно завтра?» «О, невыносимые девчонки!» Взревела мамзель и так топнула, что тетради на столе подпрыгнули и свалились на пол. Да как вы смеете со мной так разговаривать? Вы сдаёте эти безобразные, да, безобразные сочинения и говорите, что в кино пойдёте. Никуда вы не пойдёте. Вы останетесь в школе и напишете сочинение. И если допустите больше одной ошибки, будете переписывать заново. Так-то. Но... Но у нас уже есть билеты пролепетала Изабель. но пришлось забронировать места заранее. Мы...» «Меня не волнуют никакие места и брони!» вскричала мамзель, окончательно выйдя из себя. «Меня волнует только то, что вы должны хорошо выучить французский. Я здесь именно за этим. Сочинение сдадите вечером!» Казалось, Изабель вот-вот расплачется. Пат от возмущения выпетила нижнюю губу. Остальные девочки были рады вспыхнувшей между сестрами учительницей ссоре, а некоторые даже втайне ликовали, что близняшек наконец-то поставили на место. После такого переполоха все в классе сидели как мышки и были внимательными. Остаток урока прошел спокойно. А Пат все дулось и старалась отвечать как можно реже. После урока сестры поговорили. «Я все равно пойду в кино» заявил Апат. «О, нет, Апат!» возразила Изабель. «Нам нельзя! Мы нарвемся на неприятности! Лучше давай останемся и перепишем сочинение. Ну, пожалуйста!» «Я пойду в кино!» упрямо сказал Апат. «А это дурацкое сочинение мы напишем после обеда. И мне не важно, насколько плохо я его напишу». Однако после обеда с сестрам пришлось пойти на классное собрание, где обсуждался план прогулок на природу. Поэтому времени на сочинение не хватило. Урок рисования занял весь полдень. Изабель начала беспокоиться. А вдруг Патна стоит на том, чтобы пойти в кино, не переписав сочинение? Даже подумать страшно, что устроит мамзель. «Давай не пойдем пить чай» предложила Изабель сестре, когда они спускались по лестнице после урока рисования. «Тогда успеем написать сочинение». «Пропустить чай? Ни за что!» — сказала пат «Я голодная. Не знаю, почему после рисования всегда так хочется есть. А еще я знаю, что Дженет прислали из дома большую банку сливового джема, и она откроет ее во время чая. Мне хочется попробовать». Изабель тоже была голодна, поэтому поддалась уговорам сестры. Она понимала, что после чаепития у них совсем не останется времени ни на что, а тем более на сочинение. Ведь в кино нужно прийти без опоздания. «Я не должна идти», — думала Изабель. «Нельзя ни в коем случае. Если мамзель безобразие узнает, что мы ее ослушались, она будет вне себя». Но после чая Пат потащила Изабель в спальню девочек, чтобы взять пальто и шляпы. пад мы не можем пойти!» — взмолилась Изабель. «Еще как можем!» — выкрикнула Пат и выпятила нижнюю губу. «Пойдем!» «Но, Пат, нам же и правда сильно влетит!» — уговаривала сестру Изабель. «Это того не стоит! Возможно, мамзель заставит нас ходить на дополнительные занятия каждый день или что-то еще!» Джинет не рассказывала, что однажды ей целую неделю пришлось оставаться в классе после чая и писать французские глаголы за то, что она немного надерзила мамзель. И она не сочла это пустяком. «Не будь трусихой, Изабель!» — фыркнула Пат. «Я все продумала. Мамзель велела сдать сочинение после ужина, так? Но она не сказала, во сколько. Так что, когда все заснут, мы спустимся в гостиную Перепишем сочинение и отдадим их мамзель. «Пад, я не осмелюсь так сделать!» Вскричала бедная Изабель. «В такой поздний час пойти к мамзель в ночных рубашках? Да ты с ума, видно, сошла!» «Это мамзель свела меня с ума!» Пад упрямо стояла на своем. «И вообще, мне не важно, что будет. Ты знаешь, мы не хотели идти в Сент-Клэр. Если с нами будут здесь так обращаться, я уйду». Пусть меня исключат. — Пат, не говори так! — воскликнула Изабель. — Подумай, что скажут мама с папой. — Это из-за них мы здесь! — сказала Патни на шутку, разозлившись. — Да, но, пад представь, как будет ужасно, если в Редеру все узнают, что нас исключили из Сент-Клэра! — тихо проговорила Изабель. У Пат в глазах заблестели слезы. Она не хотела ничего представлять. «Я не передумаю», — резко сказала она. «Так что если идешь со мной, пойдем, а если нет, будь трусихой сама по себе». Но Изабель не хотела оставаться одна, поэтому надела пальто и шляпку. Выходя из гостиной, сестры столкнулись с Дженет. «Так-так-так, значит, вы все-таки идете в кино». «И когда же вы успели переписать сочинение по-французскому?» — спросила дженнет «Мы его не переписали», — ответил Апат. Присвистнув, Дженет изумленно посмотрела на девочек. «Не хотела бы я оказаться завтра на вашем месте, когда скажете это мамзель. Вы и правда дурочки? Не понимаю, почему вы из кожи вон лезете, чтобы навлечь на себя неприятности?» Ничего не ответив, пад и Изабель спустились в холл и побежали в город. Фильм был замечательный, но сестры не насладились им в полной мере и ушли незадолго до окончания, чтобы успеть к ужину. После ужина состоялось школьное собрание, на которое пад и Изабель пришлось пойти, хотя обе втайне желали его пропустить. Но собрание вела староста Уиннифред Джеймс, И сестры не осмелились спросить, можно ли не приходить. В девять часов вечера было время отбоя для класса близняшек и двух классов старше. Болтаясь, смеясь, ученицы поднимались в спальне и переодевались в ночные рубашки. Обычно одна из учительниц приходила проверить, улеглись ли девочки и выключить свет. Но сегодня Хиллари сообщила, что это поручили сделать ей. «Мисс Робертс у мисс Теобальт. — сказала она. — Так что я ответственная за отбой. Давайте скорее. Свет выключится через пять минут, и вам придется готовиться ко сну в темноте. Услышав, что мисс Робертс не придет, Джоан и Дорис затеяли битву подушками, визжа и заливаясь смехом. Вдруг одна подушка разорвалась, из нее посыпались перья и пух. Какое уж тут веселье! — У-у-у! воскликнула Джоан посмотрите, что стало с моей подушкой!» «Хиллари, пожалуйста, не выключай свет! Я должна собрать перья!» «Извини, но нет!» — сказала Хиллари. «Утром соберешь!» «Все, я выключаю свет!» Мисс Робертс зайдет через час проверить, все ли легли. Так что, будем надеяться, она не заметит этот беспорядок. «Может, подумают, что кошка гоняла кур по нашей спальне?» Свет погас. Все девочки лежали в кроватях, кроме Джоан и Дорис, которые собирали перья. Им пришлось переодеваться в ночные рубашки и чистить зубы в темноте. Джоанна опрокинула кружку для умывания. Дорис ударилась лодыжкой о свой комод и громко застонала от боли. Дженнет захихикала, а Кэтлин Грегори от сдерживаемого смеха начала икать. «Перестань, Кэтлин!» — велела ей Хиллари. «Ты нарочно икаешь, я знаю!» не нарочно возмутилась Кэтлин и так громко икнула, что у нее даже кровать затряслась. Дженет все хихикала, и каждый раз, когда она пыталась успокоиться, бедная Кэтлин начинала икать, и Дженет снова заходилась от смеха. Даже близняшки смеялись, хоть и беспокоились, что теперь все долго не угомонятся. В конце концов у Хиллари лопнуло терпение, и она села в постели. «Какие же вы бессовестные Если кто-нибудь пройдет мимо спальни и услышит шум, виновата буду я, потому что дежурная. Дженет, успокойся. А ты, Кэтлин, выпей уже воды. Как нам уснуть, раз ты икаешь?» «Прости, Хиллари», — снова икну выдавила Кэтлин. «Я встану и попью». «Джуан и Дорис, ложитесь в постель», — велела Хиллари, укрываясь одеялом. «Мне нет дела, почистили ли вы зубы и расчесали ли волосы». «Быстро в кровати!» Через пять минут в спальне воцарилась тишина, хотя Кэтлин время от времени приглушенно кала, и Дженет сдавленно хихикала. Изабель и Патт бодрствовали, дожидаясь, когда все девочки заснут. В течение часа должна была прийти мисс Робертс, и близняшки волновались, потому что не могли ждать так долго, чтобы спуститься в гостиную. Тем более к тому времени, когда они перепишут сочинение, Мамзель могла уже уйти спать. — Изабель! — шепотом позвала сестру Изабель! Похоже, не спят. Вставай и надевай халат. — Но мисс Робертс еще не приходила! — прошептала Изабель. — Давай положим подушки под одеяло, как будто бы мы там лежим! — предложила пад. «Ну же, — Ну уже Идем! Девочки тихо вылезли из постели и накинули халаты поверх ночных рубашек. Затем накрыли подушки одеялами, надеясь, что мисс Робертс не заметит подмены, когда зайдет. Потом, стараясь не шуметь, они спустились под тускло-освещенную лестницу в общую гостиную. под закрыла дверь и включила свет. Сестры сели за стул и достали тетради по-французскому. Мамзель подчеркнула все ошибки. И девочки аккуратно и внимательно переписали свои сочинения. «В моем было 15 ошибок». «Надеюсь, теперь их не больше пяти», — сказала Изабель. «Так вам, мамзель, безобразие!» «Ух, как же спать хочется!» «Слушай, Пат, думаешь, стоит идти так поздно к мамзель? У меня от одной только мысли коленки трясутся». «Ой, не глупи!» — фыркнула Пат. «Ну что она нам скажет, а? Мы переписали сочинение и нам велено сдать их после ужина. Что мы собираемся сделать, разве нет?» Итак, сочинения переписаны. Теперь их нужно отдать мамзель. Но где ее искать? В одной из учительских гостиных? Или в спальне? Где? — Ладно, пойдем поищем ее, — сказала Апат. — Выше нос, Изабель! Сестры вышли из гостиной и заглянули в одну из учительских комнат. Свет там был выключен, внутри никого. Но по пути во вторую гостиную девочки услышали голос мамзель. Он доносился из какой-то классной комнаты. Вот это удача! Она в классе, где занимаются третиклашки, прошептала Пат. И, похоже, не одна. Наверное, с учительницей рисования. Мамзель дружит с мисс окер Девочки постучались. Из-за двери послышался удивленный возглас. Войдите! Кто там? Пат открыла дверь, и сестры вошли в класс. Как же они изумились, увидев, что рядом с мамзель, разглядывая большую таблицу на французском, стоит сама директриса, мисс Теобальд. девочки так и замерли на пороге, вытаращив глаза. Мамзель изумленно вскрикнула, а мисс Теобальд молча смотрела на них. Первое потрясение оправилась мамзель. «В чем дело? Вы заболели, маленькие мои?» «Нет, не заболели», — дрожащим голосом ответил Лопат. «Мы принесли переписанные сочинения. Вы сказали сдать их после ужина. Вот они». «Но почему так поздно?» — серьезным тоном спросила мисс Теобальд. «Вам следовало бы догадаться, что мамзель велела их принести до отбоя». «У нас только сейчас нашлось время их переписать», — пролепетала Пат, внезапно чувствуя себя полной дурочкой. «Ух, скверные девчонки! Они в кино пошли, вместо того, чтобы переписывать сочинения!» — вскричала мамзель, сразу все поняв. «Ох, мисс Теобальд, эти близняшки меня в гроб вгонят! Как они учатся? Даже не верится, что ходили в школу прежде, чем сюда перевестись!» «Просто безобразие!» «Мы ходили в школу, и она была превосходной!» Возмущенно выкрикнула Патт. «Гораздо лучше Сент-Клэра!» Повисла тишина. Мисс Теобальд о чем-то думала, а мамзель от такой дерзости лишилась дара речи. «Мы не будем ничего сейчас решать и обсуждать это!» Наконец проговорила директриса. «Уже очень поздно. Идите в постель, девочки!» а утром в десять часов я жду вас у себя. Попросите мисс Робертс отпустить вас на 15 минут». престыженные и расстроенные, с тетрадями по-французскому в руках, пад и Изабель отправились в спальню. Как же им не повезло натолкнуться на саму директрису. Что же теперь будет? Вот бы десять утра не наступило.